при обсуждении вопроса в Политбюро ЦК. «Только люди заскорузлые», — сказал Сталин, — не видящий дальше своего носа, могут не понимать, что без метро и канала Москва погибнет как крупный центр. В ходе рассмотрения этого вопроса Политбюро еще до пленума ЦК единогласно приняло решение строить метро и канал,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 По вопросу о соединении Москва-реки с Волгой Пленом ЦК записал: "Нынешнее состояние Москва-реки с крайне ограниченными водными ресурсами создаёт уже в ближайшее пятилетие угрозу как для водоснабжения Москвы, так и в особенности для судоходства. ЦК считает необходимым кренным образом разрешить задачу обводнения Москва-реки путём обводнения с верховьев реки Волги и поручает московским организациям совместно с Госпланом и Наркомводом приступить немедленно к составлению проекта этого сооружения с тем, чтобы уже в 1932 году начать строительные работы по соединению Москва-реки с Волгой. Потребовалось всего четыре года и чтобы превратить идею о метрополении в действительность. Потребовалось всего 6 лет, чтобы решение пленума ЦК о соединении Москвы реки с Волгой воплотилось в жизнь, чтобы по каналам и водопроводам Москва получила волжскую воду и мощное волжско-московское судоходство, связанное с портами пяти морей. Московское метро. Можно много написать интересного, получительного об истории строительства нашего московского метрополитена. Главное в том, что поднявшаяся на основе индустриализации страны наша тяжёлая промышленность обеспечила метро своим отечественным оборудованием и материалами. Главное в том, что поднявшись на новую культурно-политическую ступень, рабочий класс и колхозник выделили лучших своих людей, особенно конструктиви инженеров и техников на строительство этого уникального сооружения. Под руководством партии они владели этим сложным делом и победили. Можно без преувеличения и без хвастовства сказать, Что первые московские метростроивцы заложили основы метростроения и массового тоннелестроения в союзных советских республиках и даже в странах мировой системы социализм. Строительство нашего московского метрополитена прошло четыре этапа. Первый этап вторая половина 1931-го и 1932 год подготовительный период и начало строительства. Второй этап 1933 год фактическое развёртывание строительства. Третий этап 1934 год период самых усиленных, напряжённых строительных и монтажных работ на всех участках подземного и надземного строительства. Четвертый, последний перед пуском этап конец 1934-го и первый квартал 1935-го года. На первом этапе были прежде всего проведены геолого-разведочные и проектные работы. Если, к примеру, по геолого-разведочным работам у нас были опытные специалисты, такие как Академик Губкин, а по строительству и проектированию самого сооружения метрополитена их у нас не было.